Глава десятая «Наш библиотекарь, Сир Матасар, человек своеобразный», рассказывала мне Филая, пока мы шли по коридору. «Ссориться с ним ни в коем случае нельзя, иначе потом будешь нужную книгу по три дня разыскивать. У него своя особая система классификации. Нормальному человеку не понять. Можно подумать, я собиралась ссориться с библиотекарем. Впрочем, наживать себе врага в лице Эльтида и его компании а также вступать в конфронтацию с куратором я тоже не собиралась, и уж меньше всего хотела попасть в зону особого внимания всемогущего ректора. Но это получилось само собой, так что предостережение было не лишним. «Буду предельно вежлива и предупредительна», — поклялась я. Но, войдя в библиотеку, едва сдержала смех, когда из-под стойки вынырнула круглая голова с круглыми совиными глазами в которых плескалась некая безуминка. Седые волосы торчали во все стороны и слегка покачивались, отчего эта голова смахивала на одуванчик. Через секунду библиотекарь выкатился из-за стойки и стало совсем плохо. Короткий и очень широкий, он напоминал оживший детский рисунок. Две палочки-ручки, две палочки-ножки, посередине шарик. И все это было упаковано в костюм-тройку, явно пошитый у хорошего портного. «Здравствуйте!» — выдавила я изо всех сил, стараясь не расхохотаться в голос. Филая быстро выступила вперед, заслоняя меня с собой. «Доброго дня, Сирмасатар!» — невозмутимо проговорила она. «Нам нужны учебники. Мне для второго курса, а моей подруге для первого». Сирмасатар выглянул из-за спины Филаи и с подозрением уставился на меня. «Видимо, что-то в моем «здравствуйте» его насторожило». Но я уже успела взять себя в руки и вежливо улыбнулась. «Проходите», — буркнул он и скрылся за стойкой. А потом на нее, словно сами собой, полетели толстенные фолианты. Они укладывались в две стопки. Одна поменьше явно моя, а вторая побольше для второго курса. «Как же ловко он управляется», — с невольным уважением подумала я. «Все, ступайте», — скомандовал Сирма-Сатар, появляясь из недр библиотеки. «Спасибо!» — хором протянули мы. Моя стопка хоть и была не такой высокой, как Филайна, тоже выглядела внушительно. И когда я сняла ее со стойки, оказалась весьма тяжелой. Впрочем, не тяжелее котлов до да сковородок на кухне Грисильды, так что донести ее до комнаты было бы совсем нетрудно. Если бы не одно «но». Мы были на полпути к лестнице Когда из бокового коридора вырулил Эльтит в сопровождении своей свиты и двинулся нам навстречу. И чем ближе они подходили, тем шире разбредались, пока не остановились, полностью перекрыв дорогу. Вот же дьявол, пробормотала себе под нос Филая. Именно, и ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. Надо же крысы тащат книжки в норку. С издевкой протянул Эльтит. «Наверное, собираются их сгрызть». «Странно, но его слова меня почти не задели. Раз уж к числу крыс причисляют таких хороших людей, как моя новая подруга, то быть крысой даже почетно». «Дайте пройти», — потребовала я. «Да кто ж тебе не дает?» С мерзкой улыбочкой осведомился Эльтит и картинно обернулся к своим приспешникам. «Вы мешаете ей пройти?» Те замотали головами. Нет, мол, и в мыслях не было. Клоуны. Просто злые клоуны. Тогда он повернулся ко мне. А видишь, они не мешают, и я не мешаю. Идите. Но стоило сделать шаг, как что-то толкнуло меня вбок. Я покачнулась, и книги упали на пол. Компания захохотала, пиная их друг другу. От бессильной ярости потемнело в глазах. Я застыла на несколько мгновений, не находя слов а потом почувствовала, как мои пальцы начала покалывать. и с их кончиков снова заструилась чёрная хмарь. На миг в глазах Эльтида мелькнуло что-то похожее на страх, но тут же исчезла, сменившись непонятным предвкушением и злорадством. «Не смей!» — коснулся моего уха тихий шёпот Филаи, а затем запястье обожгло холодом. Я вздрогнула, приходя в себя. Покалывание тут же исчезло, а тёмный дым развеялся. Медленно выдохнув, я обнаружила, что Филая вцепилась в мою руку и стопка её книг стоит на подоконнике. Ну, у неё и пальцы, чистый лёд. «Ты что, не понимаешь?» — шептала она. «Они же это нарочно! Сорвёшься, и тебя отчислят!» «Точно! Она права, а я... Чёрт возьми! Мне срочно надо научиться как-то это контролировать!» «Иначе и правда скоро окажусь за монастырскими стенами». Филая опустилась на корточки и стала собирать разбросанные книги. Я присоединилась к ней, не обращая внимания на хохот и колючие издевки, которыми компания сопровождала эти действия. Но стоило мне сложить несколько книг одна на другую, как эль приблизился, носком своей лакированной туфли толкнул стопку, и книги снова рассыпались. «Богатый, избалованный тупица! Я же совсем не управляю своей силой! Тебе что, веселее будет лежать в фамильном склепе, зная, что меня отчислили?» «Какая знакомая картина!» Раздался вдруг насмешливый мужской голос. «Почтенный Сирель Тит воюет с девицами! Что меня в вас поражает, так это то, что вы всегда находите достойных соперников!» Я подняла голову, и увидела темноволосого сероглазого парня, довольно высокого, уж точно выше в раз притихших адъютантов Эльтида. Он перехватил мой взгляд и улыбнулся, и улыбка его была приятной, открытой. Кто он? Для преподавателя слишком молод, один из студентов, скорее всего, причем, судя по одежде, из богатых. Эльтид переменился в лице, побледнел, сжав губы в тонкую линию. «Ваше ли это дело, Сиро Рилана Гелен?» С вызовом сказал он. Шлебы бы вы своей дорогой!» В его тоне явственно слышалась угроза. Дружки насторожились, сгруппировались возле своего предводителя. Они уже не выглядели довольными и расслабленными. Но на Сира Рилана их телодвижения не произвели совершенно никакого впечатления. «Ваше ли это дело, Сиро Льтит, указывать мне, куда идти?» отозвался он. Неожиданно опустился рядом с нами и стал собирать книги. «Ну надо же!» присвистнул ехидный Эльтит. «Благородный сир Рила Нагелен теперь возится с крысами». Не поднимая головы, тот парировал. «А другой благородный сир так боится, что кто-то из них займет его место, что готов растерять остатки благородства, если, конечно, оно у него когда-то было». Я сжалась. Намёк был более чем прозрачен и вполне тянул на оскорбление. Заносчивый Ильтит точно не простит такого, особенно в присутствии своих приспешников. Численное превосходство на его стороне, и Сиру Рилану не поздоровится. Но, как ни странно, Ильтит молча развернулся и ушёл. Свита поспешила за ним. И только когда они скрылись в том коридоре, откуда недавно вывалились, я смогла перевести дух. «Спасибо», — сказала я нашему заступнику. «Был рад оказаться полезным», — кивнул он. Водрузил последнюю книгу на стопку, поднял ее с пола, вручил мне и тоже ушел. «Кто это?» — почему-то шепотом спросила я у Филаи. «Сир Рила Нагелен», — коротко ответила она, забирая свои книги с подоконника. «Идем». Но имя я уже и так знала. Вот только мне оно ни о чём не говорило. «Он тоже из родовитых?» С любопытством спросила я, шагая за ней. Вообще-то могла и не спрашивать. Эльтит с дружками хоть и злились на него, но разговаривали как с равным. «Более чем», — хмыкнула Филая. «Его отец — кузен императора». «Приятно знать, что не все родовитые такие, как Эльтит. Есть среди них и приличные люди». «И причем очень даже симпатичная», — добавила я про себя. Вслух говорить не стала. Кто знает, как Филая к этому отнесется. Она пожала плечами. «Не слишком восхищайся его поступком. Ему это ничем не грозит. Эльтит и его компания не рискнут что-то ему сделать, а вот на нас отыграются. Извини. Кажется, из-за моей стычки с Эльтидом и у Филаи будут проблемы». «За что?» — удивилась она. — Ну, это ведь я разозлила Ильтида, а ты говоришь, что отыграются и на тебе тоже. — Брось, ты-то в чем виновата? Они мерзкие типы, таким повод и не нужен. Сами найдут. Я вздохнула. Она была права, кругом права. А мне пора начать хоть немного разбираться в том, что происходит, пока я не навлекла на себя совсем уж серьезных неприятностей.